Постепенно, свирепея от наглых ответов на жалобы, она добралась до самых высоких инстанций, стала добиваться приемов у начальников и буквально орать на них. Но в самом деле, где же пределы? Что черное, что белое мы уже привыкли, что красное, что зеленое нас убедили. Что голубое, что фиолетовое мы сами согласились, черт с ним. Но теперь еще и синие, это не синее, а желтое. Хватит. Оказалось, однако, что не она одна впала в выступление от этой цветовой музыки. Мой старый знакомый, начальник московского КГБ, генерал Светличный, тоже бесновался. И действительно, где же логика? Что черное, это белое, доказали еще в 17-м. Что красное, это зеленое, стало очевидно еще в 37-м. Что голубое, это фиолетовое, все убедились при Хрущеве и после всего этого не хотят понять, что синее — это желтое. Где же справедливость? Случилось так, что именно к нему на прием попала моя мать. В роскошном особняке графа Ростопчина с высокими лепными потолками, коврами и золоченными дверьми, где мерещились мне когда-то изящные дамы в кринолинах и господа в пудряных париках, состоялся этот разговор двух жаждущих справедливости — «Все, больше он не выйдет!» — рычал злой головастый карлик, иступленно топая ногами к пографскому паркету. «Сгною по сумасшедшим домам! Хватит!» И это был единственный откровенный ответ за все время. Дальше опять шли бесконечные бумажки. Все законно, никаких оснований для жалоб нет. Тем временем я продолжал сидеть в институте сербского и ждать, чем кончится это странное дело. Даже сам профессор Лунц, всесильный Лунц, загнавший в сумасшедшие дома по приказу КГБ не одну тысячу здоровых людей, был в недоумении, и меня же спрашивал с любопытством, ну что же с вами дальше будет? В его практике это тоже был первый случай, когда он ничем не мог услужить своим хозяевам, и создавшаяся ситуация забавляла его. Даниил Романович Лунц любил побеседовать с начитанным больным о философии, о литературе, особенно если разговор происходил в присутствии коллег. Приятно было блеснуть эрудицией, цитируя на память таких авторов, о которых современный советский человек или вообще никогда не слышал, или в лучшем случае мог прочесть в философском словаре. Буржуазный идеалист – реакционный мыслитель такого-то века. В своих трудах выражал интересы эксплуататорских классов. Для его молодых коллег такая эрудиция ограничилась фантастикой, создавала ему непререкаемый авторитет. Для него же это не составляло труда. Родившись в профессорской, высокоинтеллигентной семье, он воспитывался на этих книгах. Юность его припала на сумасшедшее время, когда любой малограмотный пролетарий, еле-еле осиливший коммунистический манифест, становился красным профессором. Знания профессорского отпуска никому не были нужны, и он от души презирал всех этих кухаркиных детей, пришедших править государством и одержимых сверхценными идеями. Будто какой-то шутник открыл вдруг двери сумасшедших домов и пустил параноиков распоряжаться страной. И они, напялив маскарадные кожаные одежды, размахивали теперь маузерами под носом обывателей. Однако он слишком хорошо понимал, как опасно противоречить параноику, да еще вооруженному. Поэтому, следуя лучшим традициям русской психиатрической школы, он умело включился в этот бред и выглядел таким ортодоксом, что даже его собственные родители опасались говорить при нем откровенно. Чем дальше, тем больше крутили времена, исчезали буйные головы в водовороте событий, и, глядишь, вчерашних красных профессоров уже гнали в Сибирь валить лес и строить дороги. Он же все рос, дорос и уж совсем, видимо, стал считать себя неуязвимым, как вдруг в один миг оказался на краю пропасти. пятьдесят третий год, и внезапно оказалось, что он всего лишь еврей, исчадие прокаженного племени врагов и вредителей, которое надлежало по высочайшему повелению переселить в край вечной мерзлоты.